Виды звонков. Звонки терапевту поощряются в двух случаях, и эти же случаи определяют особенности телефонной консультации. Первый случай, когда пациент переживает кризис и сталкивается с проблемой, которую не может решить самостоятельно. Второй случай, когда терапевтические отношения не в порядке требуют исправления. Обычно телефонные разговоры пациента с терапевтом длятся не более 10-20 минут. Хотя в кризисных ситуациях могут допускаться исключения. Если требуется больше времени, может быть полезно назначить дополнительный сеанс с пациентом или предложить пациенту перезвонить снова через день-два.